Глава 25. Макар. Вот как, стараюсь говорить равнодушно, но внутри все кипит. Это же какой тварью нужно быть, чтобы сказать своему ребенку, что его отец мертв. Не сказать мне, не поставить в известность, лишить нас не только общения, но и знания, банального знания о том, что мы существуем друг у друга. Сколько всего я пропустил в жизни сына, сколько он не знает обо мне. Вот только я не могу сказать мальчишке, что у нас с ним общая кровь, а он наверняка не почувствовал этого, потому что еще слишком маленький, да и разбавленная кровь может дать о себе знать. «Да», — Соболев качает головой, — «я знаю Мирона всю его жизнь. Арина пришла к нам работать, еще будучи в положении, Так что вся ее история была перед моими глазами. И вы уверены в том, что отец мальчика мертв? Да. Он кивает, машет ладонью в сторону главного корпуса, приглашая идти туда. Когда Мирон только родился, Терские приглашали их жить у них в клане. Но Арина не стала провоцировать. Ситуация не самая красивая. В общем, неожиданно сменяет тему Соболев, Она жила некоторое время в клане черных. Ее пригласил один из наших сотрудников. И какое это имеет отношение к моему вопросу? «Самое прямое», — сухо отвечает он. В клане волчицы расспрашивали Арину. Мальчик родился не самым сильным, даже слабым. Арина едва выжила. Роды были тяжелыми, так что первые месяцы за ней все время присматривали. И наши женщины заметили в ребенке то, что обычно свойственно чистокровным или рожденным в союзе истинных. Он быстро окреп, развивался наравне с остальными щенками, практически не болел. Да, Мирон не будет альфой, но при желании займет не последнее место в любой иерархии. У него есть дар располагать к себе оборотней и людей. Вы ведь это заметили? Я заметил, что он мой сын а не абстрактные рассуждения о его способностях и сами способности Были ли они? Понятия не имею. Но если есть, то это к лучшему. Мне не нужно будет переживать о том, как его воспримут мои родные. И все-таки я не понимаю. Арина рассказала, что стала парой оборотня, но он погиб до того, как узнал о сыне. Ей больно рассказывать об этом. Но женщины смогли вытащить немного подробностей. Я говорю с вами сейчас только потому, что чую общую кровь с Мироном. В другом случае, боюсь, попросил бы вас покинуть территорию. А наш контракт? Нашел бы другого, кривится Соболев, понимая, что я лучший. И я согласен защищать школу от любых посягательств. Хотя бы ради сына. Глупо отказываться, когда я уже здесь». «Да, но вы слишком заинтересовались мальчиком, и я его отец. Ни брат, ни дядя. Никакой бы то ни было другой родственник», — обрываю Соболева. «В это трудно поверить, раз уж его мать так убедительно лгала вам все это время. Меня вымораживает, что приходится объясняться с посторонним. Но я не могу просто забрать сына и уехать. Совет кланов просто разорвет меня на части. Но я хочу познакомиться с Мироном». И лучше всего это сделать в знакомой для него обстановке. Я предупрежу Арину. Не стоит. Говорю грубее, чем следовало. Я сам с ней встречусь и все обговорю. Будет неправильно, если она узнает о том, что я жив, из чужих уст. Внутри горит предвкушение. Я очень сильно хочу увидеть эту женщину, чтобы понять, кто она. В запахе Мирона я чувствовал легкий незнакомый аромат но распознать его не смог. «Если мы видели с ней семь лет назад, то я попросту мог его забыть. Ничего, вспомню, увижу эту дрянь и сразу все вспомню». «Да, Соболев мне не верит, и я понимаю, но он колеблется, не зная, какое решение принять». «Вы не сделаете Арине, запинаюсь на имени, плохо, но я успею немного подготовиться». Мы же столько лет не виделись. Правда, не припомню, чтобы у нее была дочь. Есть, Свете 16. Арина сегодня сопровождает ее на посвящение. Но там все сложно. Если хотите встретиться с Ариной, то она сама вам все расскажет. Понятно. Отвечаю, осознавая, что Соболев не хочет мне больше ничего рассказывать. А еще я злюсь, потому что не могу вспомнить, кто такая Арина. В моем окружении всегда было много женщин, но примерно в то время, когда мы с Линой начали встречаться, вокруг вертелись в основном малолетки. А эта Арина должна быть меня старше, раз уж у нее есть дочь 16 лет. Твою мать! И как меня угораздило так вляпаться? С кем я связался? Но ничего, иногда и я могу быть упрямым. Пусть думают, что хотят но своего ребенка я не оставлю. Не смогу забрать, буду навещать, но не позволю врать, что я умер. Я жив. Живее всех живых. И с этой Ариной еще поговорю. Вы готовы обсудить замечания по безопасности? Кажется, огорошиваю Соболева резким возвращением к теме моего визита. Да, конечно. Мы поднимаемся по лестнице, входим в здание школы. Уютно. Но я уже вижу недочеты, которые злят. Тут будет учиться мой сын, так что я постараюсь исправить все как можно быстрее и поговорить с женщиной, которую он называет своей матерью.